хейли где-то вдалеке послышался крик но он однако же вырвал ее из мрака в котором она увязла по стене чиркнула полоска света неужели она расслышала шаги в ноздре ударил свежий аромат изо рта у нее вытащили кляп Затем чья-то рука крепко подперла ее голову сзади, и ей в рот потекла вода. Она размежила веки и увидела устремленные на нее прозрачно-голубые глаза. «Грэм — Грэм! Он приподнял ее и влил в горло приятную сладкую жидкость, которая мигом вернула ее к жизни. Хелли поняла, он ей что-то говорит, но ответить не смогла, а когда совсем пришла в себя, он уже ушел. Она закрыла глаза и подумала, уж не сон ли это, но клубничный привкус во рту придал ей надежду. Грэм вернулся под вечер и снова дал ей поесть. Ломтики сочных фруктов, хлеб, темный шоколад. Ей казалось, что она в жизни не ела ничего вкуснее, несмотря на то, что, глотая каждый кусок, чувствовала боль в горле. Но куда важнее было ощущение, пусть призрачное, что она словно возрождается к жизни. Потом Грэм дал ей глотнуть воды и кока-колы из банки. Она пила осторожно, боясь, как бы все это не изверглось обратно. Тело ее не вправе отвергнуть эти сласти. Оно обязано принять все до мельчайшей частички. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Грэм, поставив банку на пол. — Даже не представляю, что тебе сказать. Я вернулся только этим утром, и ничего не знаю. Я нашел тебя совершенно случайно. Понимаю, это тяжело, но ты должна объяснить, что произошло. Мне действительно нужно знать». «Твоя мать», — прошептала Хейли, — «это она меня заперла». «И давно ты здесь сидишь? С того самого вечера, когда у нас ужинала? А твоя машина, кто ее сжег?» «Томми!» Грэм вздохнул. Он, «Он обидел тебя, да?» Хелли собралась было все ему рассказать, но вдруг вспохватилась и на мгновение задумалась. Если рассказать ему всю правду, какова вероятность, что он не поступит с ней так же, как его мать, лишь бы спасти брата? Нет, нельзя дважды наступать на те же грабли. Нет, он только попробовал, но я отбилась. А потом все произошло так быстро, он совсем потерял голову и поджег мою машину, чтобы я не смогла уехать. Когда твоя мать вышла из дома, он сбежал. — А куда, знаешь? — Нет. Я была в шоке, и когда раздался взрыв, меня что-то ударило по голове. Я даже Норме не успела все толком объяснить. Она отвела меня к себе в комнату, уложила в постель и дала снотворного. А очнулась я уже в наручниках на этом самом матрасе. — Но это же полный бред! Зачем она с тобой так поступила? — Не знаю. А где он? Где Томми? Мама сказала, он не возвращался с прошлой ночи, но, признаться, теперь я ни в чем не уверен. Помоги мне выбраться отсюда, Грэм. Сначала тебе надо набраться сил. Я поднимусь наверх и заставлю мать тебя освободить, ведь ключи от наручников у нее нет. Прошу тебя, ничего ей не говори. Она не в себе. Сам видишь, что она со мной сделала. Ты моя последняя надежда. Без тебя... Мне отсюда не вырваться. Не вынуждай меня снова засовывать кляп тебе в рот. Я вернусь, как только смогу. А пока сиди тихо. Понимаю, ты многого хочешь, но попробуй хоть на миг войти в мое положение. Не сказав больше ни слова, он шагнул в тень, и она тут же поглотила его целиком. Оставшись опять в одиночестве, Хейли боролась с собой, чтобы не закричать. Главное, Норма не должна догадаться, что она освободилась от кляпа. К тому же нельзя было лишать себя надежды, которая у нее вновь появилась, если Грэм поверил ей хоть отчасти. Вслед затем она услышала радостные крики Синди в саду. Конкурс! Она про него чуть не забыла. Сейчас Норма, наверное, только о нем и думает. Охваченная яростью, Хейли представила, как эта маленькая чертовка Синди оступается на ковре и падает прямо перед судьями. и как сидящая в первом ряду норма краснеет от стыда. Мысленно увидев такую картину, она рассмеялась от души.